А она вытащила здоровенную булавку. Не успел я ей пальцем дёрнуть, как она проткнула этой булавкой себе нос на изкосок, сразу под ноздрями. На меня накатило отвращение, пополам с ужасом. Она взглянула на меня и рассмеялась. А теперь, что сейчас скажешь, мужик? Я вытянул у неё из носа булавку и придавил ранку своим платком. Несколько человек вместе с барменом наблюдали представление. Барман подошёл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 «Тебе что, больно, когда я тычу булавкой себе в нос?» «Да, больно, я не шучу». «Ладно, больше не буду. Не грусти». Она поцеловала меня, кажется, ухмыляя сквозь поцелуй и прижимая платок к носу. Ближе к закрытию мы отправились ко мне. У меня еще оставалось пиво, и мы сидели и разговаривали. Именно тогда я и понял ее как личность. Сплошная доброта и забота. Отдает себя, не сознавая». и в то же время отскакивает обратно в дикость и невнятицу. Ши-ци. Прекрасная и духовная ши-ци. Возможно, когда-нибудь что-нибудь погубит ее навсегда. Я надеялся только, что это окажусь не я. Мы легли в постели, и после того, как я выключил свет, Кэс спросила. — Ты когда хочешь? Сейчас или утром? — Утром, — ответил я и повернулся к ней спиной.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 Только так она и умела, словно радость из огня. За беседой мы целовались и придвигались все ближе и ближе друг к другу. Довольно сильно разгорячились и решили лечь в постель. И только когда Кэс сняла свое платье с высоким воротником, я его увидел. Уродливый, зазубренный шрам поперек горла. Длинный и толстый. «Черт побери, женщина», — сказал я, лежа на кровати.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 Я поставил бутылку на пол и заорал в окно. «Черт тебя побери, ты, падла, заткнись!» Ночь продолжала наступать, и с этим я поделать ничего не мог. Жарлс Буковский. Самая красивая женщина в городе. Рассказ читал Олег Болдаков.